«А как она звала вас, когда вы вели себя плохо?» «Тоже маг, только с другими интонациями. Так что начинайте». «Начинать что?» «То, что собирались мне высказать, что я вам тут совершенно не нужна, что вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи, что пригласили меня лишь для того, чтобы ублажить вашего кардиолога, что вас не нужно водить за ручку и гладить по головке, что вы не собираетесь менять диету, не хотите заниматься физическими упражнениями, не собираетесь бросать курить и не желаете отказываться от... Она посмотрела, какие бутылки стоят в баре. От вашего портвейна. Правило у нас следующее. Я не собираюсь водить вас за ручку или гладить по головке. Это моя часть сделки. Но да, вам придется бросить курить. Бросил еще до того, как вы появились на свет. Спасибо вам большое. Хорошо. И вы будете заниматься физическими упражнениями и перейдете на кардиологическую диету, продукты, полезные для вашего сердца. Что же касается Портвейна, подождите. Думаю, мы ограничимся тремя стопками на вечер. четырьмя быстро вставил он тремя и я подозреваю что на самом то деле обычно вам хватает двух я готов согласиться на три пробурчал коуби черт она ему понравилась он всегда любил женщин с сильным характером как вероника а она перешла к другим темам объяснила чем занимается центр поддержки кардиологических больных и чем не занимается как я понимаю вы вдовец сколько лет вы прожили с женой сорок девять так это же прекрасно мы свер жили душа в душу я страшно разозлился из за того что нам не удалось отметить пятидесятую годовщину я планировал большой прием с орфистом буфетом и баром Он вскинул брови. Хотел заказать марочный портвейн. — У вас есть сын? — Совершенно верно. Рэндалл. Живет в Калифорнии. Руководит компьютерной компанией. Той, что действительно зарабатывает деньги. Только представьте себе. Носит длинные волосы. Живет с женщиной. А ведь следовало бы жениться. Но он... — Хороший мальчик. — Вы с ним часто видитесь? — Постоянно. — Когда говорили в последний раз? — Вчера. — Вы сказали ему о вашем состоянии? — Будьте уверены. — Хорошо. — Он собирается приехать сюда? — Через неделю. — У него много дел, он готовит крупную сделку. Мак что-то достал из сумочки. Наш доктор в клинике прописал вам вот это. Она протянула ему пузырек. Люминакс. Препарат, снимающий тревогу. Я говорю нет наркотикам. Это препарат нового поколения. Вам предстоит многое пережить. Эти таблетки вам помогут. У них практически нет побочных эффектов. Вы хотите сказать, после их приема, Я не превращусь в битника, каким был много лет тому назад, когда жил в Виллидж. Пожалуй, я откажусь. Он пойдет вам на пользу. Сестра вытрясла две таблетки в крышку и протянула ему. Прошла в бар и налила стакан воды. Наблюдая, как она ведет себя, будто хозяйка, Коуви недовольно пробурчал: «На переговоры не идете?» — Нет, если знаю, что я права. — Суровая женщина. Он вновь посмотрел на таблетки. — Если я их приму, то мне придется отказаться от вечернего портвейна, так? — Ничего подобного. Вы же знаете, умеренность — ключ ко всему. — Вы не кажетесь мне умеренной женщиной. — Да нет же, никакая я не умеренная. «Но я сдерживаю себя, когда читаю проповедь», — и она протянула ему стакан с водой. В Нью-Джерси они поехали уже во второй половине дня ближе к вечеру. Толл включил радио. Попытался найти программу «Час оперы», о которой упоминала медсестра Мак. Лату удивленно глянул на приборный щиток, словно и не подозревал, что в автомобиле установлен радиоприемник. Пройдясь по всем диапазонам, Толл нашел несколько программ National Public Radio, но только не час оперы. В какое время она слушала «Мадам Баттерфляй»? Он не мог вспомнить. Сдавшись, Толл остановился на новостном канале. Лату послушал новости пять минут, а потом переключил радиоприемник на средние волны на спортивный канал. Автомобиль он вел отвратительно, постоянно менял полосы движения, то значительно превышая разрешенную скорость, то резко тормозя, иногда показывал водителям средний палец. Наконец, лату свернул с автомагистрали на извилистую боковую дорогу. Компания «Монтрос Фармацевтик» занимала несколько зданий из стекла и хрома на территории технопарка. Судя по количеству «Мерседесов», «Ягуаров» и «Порше» на стоянке для автомобилей сотрудников, дела у компании шли очень даже неплохо. В элегантной приемный жетоны управления шерифа округа Уэстбрук вызвали удивленно поднятые брови. Но, как заключил Тол, именно внушительные габариты «Лату» и его злобные взгляды помогли им миновать все секретарские баррикады. Пять минут спустя они сидели в кабинете президента компании Даниэла Монтроза, энергичного лысеющего мужчины, вплотную приблизившемуся к пятидесятилетнему рубежу. По светящемуся в глазах уму и измятой одежде, Тол догадался, что видит родственную душу, скорее ученого чем бизнесмена монтру скачался взад вперед на стуле, вглядываясь в них сквозь очки в тонкой стальной оправе какое то время все молчали и тол физически чувствовал как нарастает напряжение он искоса глянул на лату который сидел откинувшись на спинку кожано-хромированного стула и неспешно оглядывал кабинет. «Мы готовились к конференции наших оптовиков», — внезапно подал голос Монтрас. «У нас хорошие результаты». «Правда?» — спросил Лату. «Совершенно верно. Продажи растут. В этом году мы проводим конференцию в Лас-Вегасе. Расскажите нам о люминакси Перешел Лату к цели их приезда.